Глава 24. Приготовьтесь, скоро лето. «Вот и заканчивается мой первый учебный год в школе», — сказала Катя Игорю. Молодые люди медленно прогуливались по улице, держась за руки. «Катюша», — начал Игорь, — «я давно хотел тебе сказать». «Игоречек, давай завтра», — попросила Катя. «Только не обижайся, хорошо?» «Завтра серьезно обо всем поговорим, а то у меня сил ни на что не хватит!» «Ну что мне с тобой делать?» – вздохнул Игорь. «Завтра так завтра!» «Здравствуйте, Екатерина Михайловна! С праздником!» «Как с каким? Вы что? С нашим? Скоро каникулы! Вы забыли?» – радостно закричал Дима Думцев. «Мы заканчиваем второй класс! Заканчиваем!» Завопил он, размахивая рюкзаком над головой. «А чему ты так радуешься?» – спросил его Даня Веселков. «Мы Екатерину Михайловну целых три месяца не увидим», – добавил он и вздохнул. «Я буду скучать». «Я тоже», – Дима положил рюкзак на парту. «Ребята, не переживайте», – сказала Катя. «Лето пролетит, как одно мгновение, и 1 сентября мы снова встретимся». «Давайте напоследок учудим что-нибудь эдакое», – предложил Ленька Старостин. «Я сегодня, когда вошел в школу, услышал, как преподаватель информатики Михаил Михайлович говорил, что будет работать школьное радио». «Радио?» – переспросил Дима, и глаза его заблестели. «Школьное? Значит, мы сможем делать репортажи, как заправские журналисты, и вести программы?» ребята? «Я все узнаю сегодня! Обещаю!» – воскликнула Катя. «Это должно быть очень интересно! Мы обязательно поучаствуем!» «Точно! Придумаем свою программу! Ну, например, в гостях у второго Б-класса! Как вам?» – поинтересовалась Яся Бегункова. «А кто будет ведущим?» – спросил Дима. – «Предлагаю свою кандидатуру!» «Почему всегда ты?» – возмутилась Яся. – «Я талантливый!» опустив голову, скромно сказал Дима. «На все руки, мастер! Язык у меня подвешен, так все говорят. Правда, я не очень понимаю, что это значит. Еще у меня богатый словарный запас, а в работе журналиста это немаловажно». «Я тоже хочу быть ведущим», заявил Ленька. «И я, и я!» – раздались голоса других детей. «Мы все попробуем», – успокоила своих учеников Катя. «Не ссорьтесь, пожалуйста. А название программы мне нравится. В гостях у второго класса «Б». Звучит!» Катя засмеялась. «Только нужно очень хорошо подготовиться. Подумать, кого мы пригласим и какие темы будем обсуждать». Рано утром в пятницу в школьной радиорубке встретились ведущие программы в гостях у второго класса «Б» Дима Думцев, Даня Веселков, Лёня Старостин и Яся Бегункова. Их классный руководитель Ершова Екатерина Михайловна, преподаватель информатики Михаил Михайлович и звукорежиссер Володя. Гости программы ждали своей очереди в соседней аудитории. Раз, два, три приглушенно раздалось в микрофоне. «Работает?» «Все в порядке, Михаил Михайлович, можем начинать», — ответил Володя. «Дорогие друзья!» — бойко начал Дима. «Учащиеся школы и наши любимые учителя. Сегодня программу ведем мы, второй класс «Б», и я точно знаю, что мы сделаем ваше утро!» — выпалил мальчик и, слегка задохнувшись от волнения, передал микрофон Кате. «Друзья!» — сказала она. Совсем скоро начнутся летние каникулы. Мы желаем всем счастливого солнечного лета. Набирайте силы и здоровья и возвращайтесь в школу 1 сентября. Наша первая гостья учительница второго класса А Изольда Васильевна, объявила Яся. Скажите, пожалуйста, какое событие вам запомнилось больше всего из этого учебного года? Больше всего переспросила Изольда Васильевна и засмеялась. «Конечно, как мы искали сбежавшую крысу и нашли ее в кабинете у Завуча». «Вы помните?» – удивилась Яси и подтолкнула Леньку локтем. «А еще, конечно, наш поход в парк и чтение стихов под могучим дубом», – продолжала Изольда Васильевна. «О да!» – вздохнул Даня. «У лукоморья дуб зеленый». «Золотая цепь на дубе том», — продекламировал он нараспев. «Спасибо, Изольда Васильевна», — поблагодарила учительницу Яся. «Передаю микрофон Дане, он пригласит следующего гостя». «Друзья», — сказал Даня, — «прошу любить и жаловать Петр Анатольевич, преподаватель физической культуры». «Закаляйся, если хочешь быть здоров, закаляйся», — бодро пропел физрук. «Утренняя гимнастика!» – неожиданно объявил он. «Руки на пояс ставь! Приседания начали! Раз, два, раз, два! Молодцы! Так держать! И чтобы заниматься все лето!» Закончил он свою речь и вытер под солба. «Спасибо, Петр Анатольевич!» – вежливо произнес Даня. «Прошу зайти к нам в студию учительницу музыки Ольгу Петровну». «Ребята!» – сказала Ольга Петровна. «Музыка – это прекрасно! Музыка – это жизнь! Слушайте, пойте, сочиняйте, импровизируйте!» «Ольга Петровна, вы любите рэп?» – неожиданно спросил Дима. «Ну, например, что-нибудь такое молодежное». Вот сейчас он встал, растопырил пальцы и, двигая руками в такт, прочитал. «Спасибо вам, учителя! Спасибо, вы, мои друзья! Ну как?» «До свидания, школьные дни! В зимнем прошлом остались они!» Также, раздвинув пальцы рук и выпятив нижнюю челюсть, ответила Ольга Петровна. «Ой, класс!» – пропищала в восторге Яся. В школе тем временем народу становилось все больше и больше. Многие столпились на первом этаже, внимательно слушая, что происходит в радиорубке. «А мы продолжаем!» объявил Ленька и хитро посмотрел на Катю. «Екатерина Михайловна, у нас сюрприз! В гостях у второго класса «Б» ваш папа, Ершов Михаил Борисович. Просим!» «Папочка!» – обрадовалась Катя. «Ребята, скоро каникулы! Ура!» – громко крикнул Михаил Борисович. «Ура! Ура!» – прокатилось эхом по первому этажу. Вы такие замечательные, продолжал профессор. Горжусь вами. Спасибо, папа, прошептала растроганная Катя. Кто-то рвется к нам в дверь, засмеялась Яся. Да это же учительница английского языка. Виолетта Федоровна. Проходите, проходите. Hello, how are you? Как поживаете? с порога начала Виолетта Федоровна. Nice to see you. Рада вас видеть. We are great! «Мы замечательно», — ответила Яся. «Расскажите о ваших планах на лето». «Конечно, я поеду в Англию», — воскликнула Виолетта Федоровна. «В Лондон и только в Лондон». «Желаем вам приятной поездки», — сказала Яся. «И последний гость», — хором объявили ведущие. «Наша дорогая Эвелина Александровна, завуч начальной школы. Здравствуйте!» «Ребята», — начала Эвелина Александровна, — «За этот год произошло много разных событий, радостных и не очень. Но то, что мне никогда не было с вами скучно», – она засмеялась, – «это точно». «С нами всегда весело», – выпалил Дима и взглянул на Катю. «Ведь так, Екатерина Михайловна?» «Дорогие мои, я уверена, что в следующем году, в третьем классе, нас ждут не менее захватывающие приключения», – сказала Катя. «На этом школьный учебный год завершен!» «Всем большое спасибо!» – крикнули в микрофон ведущие программы Дима Думцев, Даня Веселков, Ленька Старостин и Яси Бегункова. «Вам понравилось, как мы вели передачу, Екатерина Михайловна?» – поинтересовался Дима, когда они вернулись в свой класс. «Молодцы! Вы замечательно справились с ролью ведущих!» – от души похвалила ребят Катя. «Я же говорила, что все будет хорошо», – сказала Яся. «А вы волновались». «Мы – таланты», – с гордостью сказали Ленька и Даня. «И все с ними согласились».